Андрей окончательно поверил в то, что жив, и смог на этот раз проглотить слюну, хотя оказалось, что глотать больно, и уже спокойно заснул. Снова. Он проснулся в той же комнате. Через узкое окно пробивался острый тонкий луч солнца, и в нем медленно крутились многочисленные пылинки. Андрей сразу вспомнил, что произошло с ним вчера, но не испугался. Это уже миновало, как сигнал о том, чтобы человек не суетился и не разменивался на мелочи, потому что все может кончиться мгновенно. Закрыл глаза и все. Дети иногда зажмуриваются, полагая, что тогда и их не видно. «Меня нет!» — кричит ребенок. Оказывается, дети правы. Именно так и завершается жизнь. Ты закрываешь глаза, и кто-то другой за тебя говорит, а его уже нет. Андрей провел рукой по повязке на шее, потом сел на низком ложе, было тепло, но не душно, откуда-то проникал свежий воздух. Хотел спить. Андрей решил исследовать сначала свою тюрьму, потому что раньше всех органов его тела проснулся мочевой пузырь. Андрей усмехнулся, вспомнив, что в приключенческих романах такие проблемы героев совершенно не волнуют. Просидев трое суток в заперти... В роскошном будуаре без окон и дверей герой тут же готов к длительным беседам с тюремщиками. Андрей поднялся и пошел к двери. Дверь была заперта, он постучал, никто не откликнулся. Андрей смотрелся, выясняя, нет ли другого выхода, и тут увидел, что за в углу стоит ночной сосуд. Вернее, предмет, который можно почитать ночным сосудом. Андрей взял этот сосуд и с наслаждением опустошил мочевой пузырь, и как раз в разгар этого действия дверь с отвратительным скрипом отворилась, и вошла девица в черном платке с тазом в одной руке и кувшином в другой. Андрей отвернулся от девицы к стене, проклиная здешние обычаи. Девица, ожидавшая увидеть лежащее тело под одеялом, также была удивлена, взвизгнула, уронила таз и, прижимая к себе кувшин, убежала в коридор. Сам господин Гюндиус принёс белье Андрея из злополучный кувшин. Он извинился за недоразумение. «Это я виноват», — сказал Андрей, поджидавший его, сидя на ложе и закутавшись в одеяло. «А моя родственница», — сказал Осман, — «не привыкла к таким случаям. Она чуть поку душу не отдала, понимаешь?» И тут он принялся смеяться, а лицо его стало клубком шерсти. «Э, «Ты можешь, конечно...» «Помыться внесу, где все моются», — сказал он. «Но будешь стесняться, и другим нехорошо». «Одевайся». Белье Андрея было еще чуть влажное. «Вы стирали его?» — удивился Андрей. «Это была глупость, сказал Ацман. «Не надо пыло стирать, но уже поздно постирали. Постирали, чтобы кровь смыть, понимаешь?» «Да, конечно». Андрей понял, что крови на одежде, наверное, было немало, значит, они намерены его отпустить. Иначе, даже постирав одежду, ее не стали бы возвращать. Одеваясь, Андрей понял, что за ночь нечто изменилось. Это был совсем другой гундюз. Не враг, а как бы хозяин дома, в котором Андрей остановился переночевать, и у которого вчера за ужином случайно облили одежду томатным соусом. Но, ну, может, это хитрость? «А, «Простите, а который час?» — спросил Андрей. «Ах, уже утро. Восемь часов половина». «Меня уже хватили», — сказал Андрей. «Интересно, что ответит Осман на этот вопрос». «Не волнуйся», — сказал тот. «Скоро путишь в гостинице». «И что я скажу?» Андрей как бы присоединился к игре, правил которой не знал, и увел Осман, делавший вид, что ничего особенного не произошло. «Скажешь, что на тебя напали. Все скажешь, только имени». «Не скажешь», — сказал Осман, и чёрные глазки сверкнули в полутьме, как отполированные бусинки. «И это?» — Андрей показал на свою шею. «Очень страшно, расскажи, как тебя питали. А потом, а утром ты упишал». «И это я всем скажу?» «Всем скажешь. И о Спасии скажешь, и Метелкину скажешь». Андрей кончил одеваться и теперь чувствовал себя увереннее. Поэтому он смог задать главный вопрос. «Что изменилось?» — спросил он. «Вы узнали, что я другой Берестов? Что произошла ошибка?» «Может быть», — сказал Осман. Он подошел к Андрею ближе. Оказалось, что он на голову ниже своего пленника, достал из кармана пиджака длинный конверт. «Расскажи», — сказал он, — «кто тебе его тал?» — Ахмед, — сказал андрей мой друг ахмед керимов зачем ты молчал не оттовал а что было бы если бы моя скеры тебя сорезили но это место было закрыто кофейня упорта с кораблем это правда согласился осман словно андрей сразил его с сильным аргументом в ожесточенном споре этого ты не знал я решил что за письмом придут правильно решил согласился осман Он улыбался неуверенно и даже застенчиво. Видимо, с его точки зрения он совершил большой промах. И вдруг сердито закричала «Откуда я мог знать, шайтан, тебя поперить, что в Крыму два перестава есть? Откуда мне знать, а? Теперь кричать будешь, теперь Керим кричать будет, сейдамец скажет, что, эй, старый дурак, ты-то им все расскажешь, конечно, расскажешь». И неожиданно вслед за этой страстной речью последовало маленькое слово. «Так?» С вопросительным знаком в конце, который скрывал в себе такую надежду на порядочность посланца из Крыма, который, может быть, и не такой плохой человек, который, может быть, и не будет жаловаться тем, кто его послал. Андрей понимал, что в сущности Осману не столь важно, будет жаловаться на него Андрей или нет. Вряд ли он так уж боялся крымских татар. «Прости меня, друг», — сказал Осман. Это было... — Недоразумение, — сказал Андрей великодушно, но и великодушие было напускным. Ничего он не забыл и не простил, но сейчас куда важнее было вырваться отсюда.